Глава 24. Норвегия. Гавань Бергена. Канун 1938 года. Дорогой читатель, прошу прощения за мое долгое отсутствие. Мне трудно поверить, что со времени моей предыдущей записи прошло полтора года. Мое падение в Лейпциге привело к тяжелому вывиху локтя и сложному перелому. Очевидно, факт моего стоического ведения записей во время двухдневной поездки от Лейпцига до Бергена не способствовал выздоровлению. По прибытии в Норвегию добрая и прекраснодушная Астрид Халворсон обеспечила мне немедленное лечение в Хоклиндской клинике. Мою руку на полтора месяца заковали в гипс и сказали, что восстановление займет больше года. Хотя мое состояние ежедневно понемногу улучшается, писать все еще трудно. Я много раз пробовал поднимать локоть и подносить пирог бумаги, но сдавался из-за боли. Но теперь я рад сообщить, что некогда палящий жар в моей руке превратился в тупое нытье, и теперь я могу продолжать записи. Что за роскошь! Я постараюсь более или менее подробно описать события, так как если вы до сих пор читаете эти строки, то, очевидно, испытываете некий интерес к моей истории. После того, как мы сошли с парохода, Астрид посмотрела на мой локоть и объявила, что мне почти обязательно потребуется операция. Она оказалась права. Несмотря на возражения членов семьи Халворсон, я настоял на самостоятельной оплате всех больничных расходов. На это ушли все средства, оставшиеся у меня после получения премии Блюменталя. К счастью, Халворсоны проявили к нам огромную щедрость. С самого начала они обеспечили нам кровь пропитание и бесчисленные счастливые вечера, наполненные музыкой и смехом. Пип и его родители относились к нам с Элли как к членам семьи, разумеется, и к Карен тоже. Хорст, отец Пипа, мой коллега-виолончелист и играет в Бергенской филармонии. Все это время я ощущал неизменное сочувствие с его стороны, потому что больше не могу нормально поднимать руку со смычком. Она двигается слишком жестко. Поэтому я не принимал участия в традиционных вечерних представлениях, когда Пип садился за фортепиано, Элли играла на флейте или на скрипке, в зависимости от произведения, Карен — на гобое, а Хорст — на виолончели. Печаль жгучими волнами разливалась в моей груди, когда я смотрел на свой бывший инструмент. Первые несколько месяцев в Норвегии принесли покой, так необходимый после головокружительного бегства из Германии. Здесь мы с Элли чувствовали себя в безопасности. Возможно, Норвегия — самая красивая страна на нашей планете. За короткое время, проведенное здесь, я влюбился в мглистые горы и водоемы, словно уходившие в бесконечность. Одним из моих любимых занятий были пешие прогулки в местном парке Фельстрокниннер с альбомом и набором карандашей, с помощью которых я пытался уловить частицу природной красоты здешних мест. даже воздух здесь обладает несравненной чистотой. Ты как будто упиваешься им, опьяненный резкой, пронзительной свежестью. Я прекрасно понимал, что мы не можем вечно полагаться на Халворсонов, каким бы уютом они ни старались нас окружить. Мы с Элли были не супругами, а обычными беженцами. В Париже я позволял месье Ландовски содержать меня и оплачивать моё обучение, а в Лейпциге премия Блюменталя гарантировала достаток. Я решил, что пора начинать зарабатывать на жизнь для себя и Элли. Во время моих прогулок по Бергенской гавани я отметил лавку картографа под названием «Шольц и Шольц». Из разговоров с Шольцем я узнал, что пожилой владелец был немцем, а его сын недавно уехал в Германию, чтобы присоединиться к растущему нацистскому движению, что сильно расстроило старика. Я предположил, что он согласится взять меня в помощники даже с больной рукой, В конце концов, мое знание звездного неба было трудно превзойти. Да простят мне это небольшое хвастовство. Рад сообщить, что мое предположение подтвердилось, и с тех пор я стал работать у мистера Шольца. Он добрый старик, а его жена мастерица в искусстве выпечки хлеба из ржаной муки грубого помола. По правде говоря, у меня немного работы. Я не беру на себя ответственность по самостоятельному изготовлению карт, но помогаю мистеру Шольцу, в разных мелочах. Жалование у меня заслуженно скудно, но я умудрился произвести такое приятное впечатление, что когда супруги Шольц узнали о моей жизненной ситуации, они предложили мне маленькую квартиру над лавкой, которую раньше занимал их сын. Я ухватился за эту возможность и спросил, не может ли моя жена присоединиться ко мне. Они согласились при условии, что Элли будет помогать миссис Шольц с уборкой. Элли сначала беспокоилась, что Карен будет завидовать. Они с Пипом объявили о своем желании пожениться через несколько месяцев после приезда в Берген, и Карен вся извелась от нетерпения покинуть дом Халворсонов. «Им нужно свое место?» — вздохнула Элли. «Уверен, скоро оно у них будет», — ответил я. «Если Пип успешно пройдет прослушивание, он присоединится к хорсту в Бергенской филармонии. Тогда у них хватит денег на содержание собственного дома». — Ты прав. Она взяла меня за руку. — Как думаешь, однажды мы сможем? Она замолчала. После объявления о помолвке наших друзей появилась невысказанная печаль о том, что мы еще не можем присоединиться к ним в супружеском счастье. Я взял Элли за руки. — Любимая, в нашей жизни верно лишь то, что мы всегда будем вместе. Обещаю, мы поженимся, как только у нас будет достаточно средств, и безопасное место для жилья. Вот так мы с Элли жили, как муж и жена, в течение полутора лет. Мы проводили вечера в крошечной квартире, сидя перед дровяной печкой и глядя на домики, карабкавшиеся вверх по склону холма. По ночам окна светились сочным желтым цветом тающего сливочного масла. Пока мы были вдвоем, отделенные защитным коконом от остального мира, так легко было забыть, Откуда мы спаслись бегством? Изо всех сил стараюсь жить настоящим, как и наши друзья. Пип и Карин поженились год назад, на Рождество 1937 года, и Карин обратилась в лютеранскую веру. Она обсудила эту формальность с Элли и сказала, «Несколько капель воды и крест, приложенный к колбу, не делает меня христианкой в душе и сердце». Тем не менее, ее новые фамилии и документы обеспечивали защитный буфер в том случае, если нацисты однажды появятся на берегах Норвегии, что оставалось вполне вероятным. Пип успешно выдержал прослушивание и теперь сидит рядом со своим отцом в Бергенской филармонии. «Любой намек на зависть к его успехам с моей стороны сводится на нет фактом моего спасения, уже не говоря о том, что его положение является абсолютно заслуженным». Помимо работы в филармонии, Пип усердно трудится над своим дебютным концертом для завершения трудов, отказываясь делиться с кем-либо промежуточными результатами. По его словам, он собирается посвятить это произведение своей жене. «Я не сомневаюсь, что мой друг создаст новый шедевр». Весной 1938 года Пип и Карин накопили достаточно средств для аренды дома на Театр Гаттен, совсем недалеко от Бергенского концертного зала. Карин попросила меня найти фортепиано для их гостиной, и я постарался найти самый лучший инструмент в рамках ее бюджета. Наш с Элли подарок на новоселье был куда более скромным. Мы преподнесли скамейку для нового фортепиано, вырезанную моими руками и обитую Элли. Не самый дорогой подарок, но сделанный с заботой и любовью. Вскоре после этого Карин объявила, что ждет ребенка, а в ноябре родился маленький Феликс Халворсон. Когда мы знакомились с малышом, я заметил выражение сдержанной тоски в глазах Элли. Я взял ее за руку. «Когда-нибудь», — пообещал я и легко поцеловал ее в лоб. Мы не были настолько наивными, чтобы поверить в невозможность нацистского вторжения. Да и как мы могли поверить после всего, что нам довелось пережить? Оставалось лишь ждать, когда несчастье постучится в двери Норвегии в виде войны или человека, который желал моей смерти. Или и того, и другого. Газетные новости становились все мрачнее. Напряжение в Европе росло день за днем. В марте Германия аннексировала Австрию. В сентябре появился кратковременный проблеск надежды на то, что конфликту удастся избежать. Британия, Франция... Германия и Италия подписали Мюнхенский договор, по которому Судетская область Чехословакии отходила Германии в обмен на отказ Гитлера от дальнейших территориальных претензий. Но через три месяца осталось мало оптимистов, веривших в прочность этого договора. Руководствуясь нашей философией жизни в настоящем, перед началом 1939 года мы с Пипом, Карен и Элли забронировали места на борту парохода «Хуртигрутен», для новогоднего круиза вдоль живописного западного побережья Норвегии. Это было мое предложение, поскольку плавание должно было проходить мимо разных головокружительных ландшафтов, включая самое желанное зрелище – водопад «Семь сестер» на краю Геранги-фьорда.